Стало известно только потому, что во время драки он выронил паспорт. На следующий день документ был возвращен владельцу официантом Аиста. Маховик боевой машины чеченцев раскручивался. Лидеры общины почувствовали силу и решили закреплять успех. Не случайно еще в 1988 году, когда воры и лидеры преступных кланов на сходке в гостиничном комплексе Дагомыс пытались полюбовно поделить лакомый для всех столичный пирог, чеченцы проигнорировали переговор. «Мы сами завоюем Москву, когда сделали сицилийцы с Нью-Йорком», — заявили их представители. За беспределом ваисти последовала показательная акция в отношении членов Люберецкой группировки, несших в боевую вахту в кафе Атриум на Ленинском проспекте. Результат трое люберецких получили ножевые ранения, двое из них в тяжелом состоянии поступили в институт скорой помощи Склифосовского. Около 60 боевиков совершили массовое избиение цыган торговавших без их лицензий на территории самого большого в то время рижского вещевого рынка, и в ночь никаких жалоб в милицию. Тактика чеченской общины строилась на проверенном способе воздействия. Жертвы, запуганные свирепыми боевиками, шли в отказ. Свидетели делали вид, что ничего не видели. В оперативных документах легко найти сотни случаев вымогательств, избиений, пыток, разбоев, угонов автомобилей. Но доведенные до логического завершения суда уголовное дело можно пересчитать по пальцам. Это каждый раз требовало от правоохранительных структур дополнительных затрат, круглосуточной охраны свидетелей и потерпевших, личного мужества сотрудников. Следователя, работавшего по делу лазанской группировки, ее лидер ласково предупредил, ⁇ И что вы усердствуете? Я ведь все равно скоро выйду. Зачем нам ссориться? ⁇ Самое интересное, что чеченец был прав. Не отсидев четверти срока, определенного ему судом, он благополучно вышел на свободу и продолжил наше дело. В Лозаннской группировке, под которой ходили кооператоры, шашлычники, торговцы цветами и вары-домушники, следует добавить еще несколько слов. Кассир группировки по кличке Женя Либерецкий собирал дань с кооператоров и индивидуалов в крупнейшем московском парке имени Горького. У него была своя скамейка где по определенным дням он принимал деньги от обложенных налогом торговцев. Брал Женю Люберецкий только с сухим листом, купюрами не ниже червонц. Иногда присылал вместо себя рядового боевика общины по кличке Макс. Из показаний коменданта парка Полея, проходившего по делу свидетелем, Ходило много слухов о чеченцах и их нравах. Я очень боялся за себя и семью. Сопротивляться было бессмысленно. Чеченцы везде расставили своих людей, которые числились на зарплате. В видеосалоне кафе «Времена года» оборудовали специальную комнату, где всегда сидела скорая помощь два-три боевика. Они готовы были по первому требованию разобраться с неплательщиками. Известны были и тарифы, налогом обложили игральные автоматы, звукозапись, аттракционы, даже осликов, на которых катали детей. О доходах лазанцев можно судить по такому факту. На кармане у лидера группировки Атлангириева по свидетельству оперативников, всегда было не менее ста тысяч рублей. Напомню, что речь идет о времени, когда стоимость престижной модели «Жигулей» даже по ценам черного рынка